Повезли его на дачу с боссами побеседовать. А на даче этой у стола под так называемыми русскими березами суетилась девушка, не очень симпатичная, но бодренькая, ладная такая. Все у нее в руках горело, взгляд бросало на него такой, что сомнений не оставалось, напарницей будет. Такую подругу давно ждал он, без нее худо приходилось на чужбине, И быть бы девушки этой напарницы и подругой навеки вечные. Да не прошло и пятнадцати минут, как она за него все решила и командовать им стала. Так себя повела, будто какой год уже спит с ним, и все привычки его знает, потому что знание привычек этих обнаружила, ее уже осведомили, и показалось это ему так гнусно, что отказался от девушки. «Не нужна она мне», — сказал, «не полюблю я ее». И теперь Жозефина, которая следит за ним, а достойна ли женщина быть женой человека, о котором докладывает? Это ведь хуже супружеской измены. Да, хуже. И не верит он, не верит он ни Жозефине, ни наставникам своим, Мелочные, ничтожные даже людишки. Разорили его вчистую, разорили. Для пользы дела приказали закупать пылесосы через фирму, известную своим грабительством. Она и вытянула из него все деньги. Все. Если б не два крупных выигрыша на скачках в Атланте, то клади зубы на полку. Слезливо кляня судьбу, Он мелкими осторожными шажками ходил по комнате, и глаза его обегали стены, пол, потолок, мебель, ища какую-то памятную ему отметину или рассыпанные монеты немалого достоинства. Руки же ощупывали все, до чего могли дотянуться. Человек искал опору, камни, выступающие из воды, по которым можно перейти бурлящую реку, или такое дерево забравшись на которую спасешься от бушующего внизу пожара. Уголочек искался, безопасный и теплый, но отметинки блуждали. Монеты выскальзывали, мысли кустого скакали, и в пассаж о неверности супруги вставлена была новелла о себе, сокрушителей женских сердец, способного час-два и более не вставать с женщины, Такой могучей силой наделен не всякий, нет, не всякий, и Кустов провел пальцем по согнутому локте правой руки, показав этим размера предмета, который надолго сохранится в памяти любой женщины на всю жизнь, если, конечно, она останется жива, ибо всякого усомнившегося ждет смерть, да, смерть, как найдет она. Палец воткнулся в Бузгалина, предварив громовой и грозный вопрос, кто он, и ответ неожиданно погрузил Кустова в томительные раздумья. Про дядюшку Жозефины было забыто. Недавний обличитель ее с непринужденным изяществом сел в кресло. Комната угловая, просторная, окна закрыты, но шум далекой улицы проникает сквозь, противокомаринную сетку, не заглушая говорившего с тихой яростью Кустова. Вытянутые ноги подергивались, правая рука то касалась подбородка, то почесывала шею. В его теле судорожно ворочался тот, кто незаконно занял место Мартина и теперь пытался найти уголочек, где можно притулиться, выждать день и час, когда его признают своим. Вопросы Бузгалина интересовали скачки входили в уши Кустова, как камешки, бросаемые в колодец, и потому, с какой задержкой следовали ответы, можно было судить и о глубине колодца, и о рябе на невидимой воде. На некоторых словах Кустов стал спотыкаться, что приводило его к смущению и удивлению. Он повторял Словаетесь с натугой, с нажимом, радостно убеждаясь, что язык ему все-таки послушается. И от радости, впадая в смирение, умякчал мышцы, расслаблялся.